глава 15 так вот как наташа вы оказываетесь настоящим ангелом совершенно случайно я узнал о ваших подвигах совершенно случайно вы сами не хотели поделиться ими со мною недобрая говорил сергей заехав за мною чтобы увести меня на обычную прогулку Танта Лиза разрешала нам кататься часок-другой по шумным петербургским улицам. Я не поняла в первую минуту, о чем говорит Сергей. Тогда, взяв мои руки в свои, он передал мне то, что узнал из уст Лили о моей благотворительной деятельности. — Отчего вы мне не говорили об этом, Наташа? — с ласковым укором спросил он. — Зачем же мне было распространяться на эту тему? Несколько смущенно оправдывалась я. Мои рассказы могли быть приняты за самохвальство. Я этого не хотела. Знаете, Наташа, чистосердечным порывом вырвалась из его груди. Чем больше я узнаю вас, тем больше убеждаюсь, что приобрел с вашей рукой сокровище которое вряд ли заслуживаю. Вы... Вероятно, мое чувство к нему было слишком очевидно, слишком наглядно выразилось оно в этом восторженном «вы», потому что все лицо его вдруг осветилось, и он сказал, невольно понижая голос от охватившего его волнения, «Как вы добры, Наташа! И как бы я хотел быть таким же добрым, как вы!» В тот же день вечером, узнав, что я собираюсь в сопровождении Вареньки, объезжать бедных, он выпросил позволение у танты Лизы заменить собою мою компаньонку. Получив ее согласие, мы обрадовались, как дети. Быстро накинула я нарядную плюшевую, отороченную соболями шубку, такую же шапочку и, едва удерживаясь от обуявшего меня счастливого беспричинного смеха, сбежала вниз. Щегольские санки Водова ждали нас у подъезда. Сергей помог мне усесса, заботливо запахнул медвежью полость и, сев рядом, повернул ко мне смеющееся лицо. Куда же? Я назвала улицу, находившуюся на самой окраине города. Кучер, такой же молодой и жизнерадостный, как и мы сами, с особенным удовольствием подобрал вожжи и, лихо прикрикнув, пустил лошадь быстрой рысью по мягкой и рыхлой зимней дороге. Чудный зимний, студённый, несмотря на февраль месяц, вечер сиял золотыми звёздами и сверкающую белую фотою снега, отливавшего в лучах месяца миллиардами огней. Я смотрела в опрокинутый над моей головою светозарный купол и думала, о капризных случайностях судьбы. Вот, невольно приходило мне в голову, несколько месяцев тому назад я ездила по той же дороге, к тем же бедным, в сопутствии Вареньки, одинокая, сиротливая, никому не нужная, несмотря на все мои достоинства, восхваляемые людьми. А теперь все изменилось. Я уже не прежняя одинокая Тася, проклинающие десятки раз в день свое безобразие. Точно в волшебной сказке появился на пути моем давно всем моим существом ожидаемый прекрасный и добрый принц. И этот принц любит меня. Я это видела и по нежной ласке, льющейся мягким светом из его глаз. И в звуках его милого голоса было столько доброго участия, «Столько беспредельной готовности сделать меня счастливой!» Как он мог полюбить меня такую? Как я есть? Я не могла уяснить себе, но тем не менее он любил меня. Сергей часто говорил мне, что я моими душевными качествами напоминаю ему его мать, умершую, когда он был ребенком. Говорил, что между нами... Есть много родственного. Он даже иногда называл меня своей младшей сестричкой. «Разве мы не брат и сестра, породненные одною целью, Наташа?» – говорил он. «Разве великое искусство не наша общая мать?» «Да-да, он был прав, тысячу раз прав. Что-то родственное, трогательное незаметно влилось в наши взаимные отношения». И теперь, несясь стрелою в маленьких саночках по ровной дороге на самую дальнюю окраину петербургской стороны, я вся была полна этим моим убеждением. — Вам не холодно, Наташа? — наклонился он ко мне как раз в ту минуту, когда моя голова была полна мыслью о нем. «Нет, — Нет-нет, благодарю вас, мне так хорошо! — сани остановились перед домом где ютилась семья бедной больной вдовы чиновника осиповой моей главной клиентки около двух лет не вставала она с постели прикованная к ней острыми припадками ревматизма с ней жили двое малолетних мальчиков и ее сыновей по седьмому и по восьмому году и взрослая дочь молодая 20 девушка они все были дома в маленькой комнатке, которую я нанимал для них. Молодая девушка только что вернулась от портнихи, куда ходила по моей же протекции учиться кройке и шитью. Мальчуганы тоже были на лицо. И все это при моем внезапном появлении ринулось мне навстречу, радуясь и ликуя, говоря разом в одно время, ловя и целуя мои озябшие руки. Мне было очень неловко перед Сергеем за эту, как мне казалось, аффектированную встречу, а между тем где-то в самой глубине сердца затеплился огонек невольного тщеславия и удовлетворенной гордости. — Смотри, — казалось, говорил мой внутренний голос скромно отошедшему в сторону Сергею, — ты видишь, эти люди любят и знают меня. Ты не ошибся во мне, они могут подтвердить себе это. Я добра и милосердна, и ты можешь гордиться мною». И тут же я краснела от стыда за мои, как мне казалось, безобразные мысли. Я пришла бы в ужас, если бы кто прочел их на моем лице. «Да разве это доброта и это милосердие являлись не вследствие того только, что я дурнушка?» Скептически обуздывала я тут же мои тщеславные порывы. Если бы я была хороша собою, уделяла ли бы я столько времени и денег этим беднякам Разве не удовлетворяло меня сознание моего тщеславия, глупого тщеславия, быть милосердной, не будучи красивой, и этим хотя бы зарекомендовать себя в глазах людей? Разве не это же глупое тщеславие, руководила моими добрыми порывами. Но боже мой, как удивились мои бедные люди, когда я сказала им о моей помолвке. "Знаете, я невеста!» – шепнула я, точно стыдясь почти на ухо больной, в то время как Сергей занялся мальчуганами. Этого она никак не ожидала. Первую минуту моего появления В обществе красивого и элегантного спутника она не спускала с него недоумевающих глаз. Когда осипова выслушала ошеломившую ее новость, я жадно впилась в ее глаза глазами, как бы боясь пропустить произведенное этим на нее впечатление. Мне казалось, что мое известие должно поразить ее.лишком дурна и незначительно была я, чтобы обладать таким счастьем. Но я ошиблась. «Дай Бог! Дай Бог вам счастья, золотая наша княжна!» заговорила она, улыбаясь и плача в одно и то же время. «Молитва ваша услышана! Послал вам Господь счастье! Заслужили вы его вполне, святая вы наша! Божий вы ангел!» заключила она, почти с восторгом глядя мне в лицо. Подбежала и дочь её, сероглазая девушка с бледным, истощённым лицом, и обняла меня от всего сердца. Сергей стоял тут же и смотрел на эту сцену очень внимательно и очень серьёзно. От Осиповых мы проехали к другим беднякам, и всюду меня встречали с тем же светлым, радостным чувством. На обратном пути мы долго молчали. Уже около самого дома, выпуская меня из саней, мой жених проговорил с особенную нежностью, целуя мою руку. — Так вот вы какая, Наташа! Ото всех и каждого я только и слышал о том, что вы девушка редкой доброты. Сегодня я убедился в этом воочию. Вы ангел, Наташа. Вы не от мира сего. Я вам говорил это уже тысячу раз, и если бы вы знали, что с сегодняшнего дня вы стали для меня ещё дороже, ещё милее, я вас люблю, люблю, Наташа, крепко люблю.